Глава 5. Квартира на Пикадилли. Квартира Каллистона представляла собой небольшую анфиладу комнат в переулке, выходившем на Пикадилли, и это были очень удобные апартаменты, роскошно обставленные по последней моде. Гостиная была декорирована темно красными шторами и ковром в тон. А мебель, предназначенная для того, чтобы вызывать чувство легкости и комфорта, выглядела очень уютно, особенно при ночном освещении. В углу комнаты стоял письменный стол, заваленный беспорядочной кучей бумаг. Поверх всего этого у стены были разложены фехтовальные рапиры и боксерские перчатки. Стены были увешаны в основном фотографиями хорошеньких женщин и картинами с изображением знаменитых лошадей. Возле камина стоял маленький столик, на котором лежали трубки, коробки из-под сигар и банки из-под табака, а на буфете спиртовка, пользовавшаяся большой популярностью у друзей Каллистона. В маленьком книжном шкафу лежал набор французских романов, главным образом школы Золя и Мендеса, и, судя по потрепанному виду книг, ими похоже зачитывались. Воздух в квартире был немного спёртым и всё ещё пропитан слабым запахом табака. За дверью этой комнаты находились гардеробная и спальня, и хотя вся квартира была полностью занята, так как количество комнат было ограничено, в ней имелось всё, что необходимо. Когда Каллистона не было дома, за его жилищем присматривала достойная дама, которая с удовольствием отзывалась на имя Миссис Пови, имевшая в своем звучании некую ассоциацию с дневником Пипса. Но лорд Каллистон и его друзья, не будучи знакомы с простодушными страницами чудаковатого Сэмюэла, не знали об этом, ибо им Миссис Пови вообще была известна только под именем Тотти. Мистер Пови. Персонаж книги Дневника Сэмюэла Пипса. Дневник Пипса. Примечание редактора. Она была немолода, очень полна, с круглым красным лицом. Оттенок обусловленный здоровьем, а не пьянством. Так как она редко пила что-нибудь крепче чая, Тотти имела пристрастие к своего рода уставной униформе, состоящей из черного платья, огромного белого фартука и муслиновой шапочки, кокетливо сдвинутой набок. Она принадлежала к числу тех старых добрых матерей, которые никогда не обижают свое чадо, чтобы они при этом не говорили, и часто отчитывала Каллистана за неправильность его жизни, на что благородный лорд отвечал веселым смехом. Покойный мистер Пови давно уже ушел из этой жизни и будучи, как говорят, в просторечии, щедрым человеком, оставил Тотти некое наследство. Так что леди занимала свое нынешнее положение скорее по собственному выбору, чем по необходимости. У нее был хриплый голос, а в небрежных замечаниях звучали властные нотки, которые она находила очень полезными для не слишком усердных слуг. Тотти узнала из газет, что лорд Каллистон уехал на Азорские острова вместе с леди Белском. И когда они с подругой ее юности миссис Сьюизл сидели за чаем в четыре часа, она самым решительным образом выражала свое неодобрение его поступка. «Ах!» — сетовала Тотти, задумчиво глядя на маленький черный чайник. этот человек неисправим", Я ведь говорил ему. «О его поведении, и тем не менее, смотри, что он вытворяет. Может быть, он не смог удержаться, заговорила с каким-то приглушенным свистом высокая и худая миссис Свизл. Клянусь, он не пытался, гневно возразила миссис Пови. В этот раз он был совсем не такой, каким всегда бывает после замужних дам. А ведь я знаю, что у него есть «Девушка, которую он полностью обеспечивает. Правда? с любопытством присвистнула миссис Суйзел. Никто, она? Она не стоит твоего внимания, ответила Тотти, скривив губы. «Из тех девиц, с которыми не заговорила бы ни одна порядочная женщина, но у меня одни шелка, вздохи и трата денег. О, у меня не хватает на это терпения. Девичья мораль нынче чернее сажи с чайника. В этот момент раздался звонок в дверь, и Тотти поспешила туда, а миссис Свизл воспользовалась случаем, чтобы как можно быстрее съесть тост с маслом. Когда миссис Пови открыла дверь, Перед ней предстала долговязая фигура в сером, которая была никем иным, как Даукером, пришедшим, чтобы провести расследование относительно мисс Саршайн. "Что вам?" грозно спросила Тотти, раздраженная тем, что ее потревожили. "Чего вы хотите?" Даукер посмотрел на солидную даму перед собой и вздохнул. "Несколько слов о лорде Каллистене". Негромко сказал он. Миссис Пови затряслась от гнева. "Я не шпионка и не сплетница!" возмутилась она. «И "Если это все, что вы хотели выяснить, то здесь не магазин, и не лавка, так что идите". И она приготовилась закрыть дверь. Однако Даукер оказался проворнее и поставил ногу внутрь. "Подождите минутку милостивоего госпожа", тихо произнес он. Я не хочу причинить никакого вреда лорду Каллистону, но то, о чем я хочу поговорить с вами, очень важно. Любопытство взяло верх над гневом Тотти, поэтому, помолчав минуту, она согласилась поговорить с Даукером наедине и с этой целью повела его наверх в комнаты Каллистона. «Здесь нас никто не услышит", сказала она, закрывая дверь. "Я не могу пригласить вас в свою комнату так, как ко мне зашла подруга на чай". "Это превосходно", ответил Даукер, оглядывая комнату. "А теперь, поскольку мое любопытство может показаться вам грубым, и вы можете отказаться, отвечайте на некоторые мои вопросы. Я должен сказать вам, кто я". «И Кто вы? с беспокойством спросила миссис Пови. Наверное, газетчик или политик. Детектив Даукер». Обычно красное лицо миссис Пови побелело. Что случилось? выдохнула она. Лорд Калстен сделал что-нибудь не так? Нет, нет, успокаивающе ответил Даукер. Я только хочу получить кое-какие сведения о мисс Саршайн». Я ничего не знаю об этой девице, сердито сказала Тотти. Неважно, знаете вы ее или нет, сурово возразил Даукер. Но отвечайте на мои вопросы. Миссис Пови шмыгнула носом и отказалась бы, но что-то в глазах детектива заставило ее замолчать, и она нелюбезно согласилась. Когда лорд Каллистон уехал из города на свою яхту? Примерно неделю назад, в прошлый понедельник. Где стояла его яхта? В Шорхеме. Он отправился на вокзал Лондон Бридж, чтобы успеть на поезд в десять минут десятого. Его подруга должна была уехать на следующее утро. Он поехал один? Насколько я знаю, возразила Тотти. Если Лэдд Балском поехала с ним, вы можете прочитать об этом в газетах. Больше мне ничего не известно». Как часто мисс Саршайн заходила в понедельник? Один раз днем, чтобы повидаться с лордом Калстуном. Она с ним увиделась? Нет, его не было дома, и она сказала, что зайдет вечером. И она это сделала? Да, но лорд Калстун уехал около восьми часов, чтобы успеть на поезд. Наверное, она думала, что он не уедет до следующего утра. Она знала, что он собирается сбежать с леди Балскомп. Насколько мне известно, ну нет. Она кого-нибудь видела, когда пришла во второй раз. Да, мистера Десмонда, кузен лорда». В котором часу это было? около 12:00, между 11:00 и двенадцатью». Даукер немного подумал. Значит, она приехала сюда, чтобы увидеться с Каллистаном как раз перед тем, как ее убили, и повстречалась с Десмондом. Теперь вопрос заключался в том, какое отношение имеет к этому делу Десмонд». Мистер Десмонд был здесь в тот вечер случайно? Нет, он сказал мне, что пришел передать мисс Саршайн послание от лорда Кальстона». Вы не слышали их разговора? Я, возмущенно прорычала Тотти. Я никогда не подслушиваю, но когда она уходила, они поссорились. Примерно в какое время? Думаю, в десять минут первого. Она выходила одна. Вскоре за ней последовал и мистер Десмонт. Он что-нибудь говорил? Нет, ни слова. Даукер был озадачен. Было очевидно, что Десмонд передал ей сообщение от Каллистны, которая разозлила ее, и она покинула дом в ярости, но это не связывало никого с намерением убить ее. Внезапно он вспомнил, что Эллерсби упоминал, что встретил Десмонда На Сент-Джеймс-стрит, незадолго до того, как нашли тело, возможно ли, что он убил мисс Саршайн, а затем уехал с места преступления? Нет, не получается, потому что доктор сказал, что женщина должно быть умерла несколько часов назад. И все же он мог убить ее и пойти бродить по Сент-Джеймс-стрит, чтобы отвести подозрение, а потом вернуться, когда думал, что путь свободен. К несчастью, он встретил Элдерсби, а потом Даукер решил сначала поехать к Элдерсби выяснить все, что сможет об этой встрече, а потом позвонить Майлзу Десмонду. Тот, наверное, сумеет дать какое-нибудь удовлетворительное объяснение своей беседы с мисс Саршайн и прокомментировать свое поведение после этой беседы. Если нет, что ж, это покажется подозрительным. Пока эти мысли проносились в его голове, Тотти, испытывающий, смотрела на него. "Ну, а теперь, когда я ответила на все ваши вопросы", сказала она. Может быть, вы объясните мне, что все это значит? Произошло убийство. Миссис Пови очень разволновалась, потому что была впечатлительной натурой. О, боже! И кто умер? Надеюсь, не лорд Каллистон. Нет. Мисс Саршайн. Мисс Саршайн. Да. Она была убита вскоре после того, как побеседовала с мистером Десмондом и покинула эти комнаты. О нет! Я уверена, что он невиновен, горячо запротестовала миссис Пови. Зачем ему понадобилось убивать ее? Кроме того, он влюблен в мисс Пенфолд!» О, а она, как я понимаю, собиралась выйти замуж за лорда Каллистона. Я не верю, что она когда-нибудь вышла бы за него замуж. Недоверчиво сказала Тотти: "Она так любит мистера Десмонда! Вы уже уходите?" "Да, мне пора", ответил Даукер. "И, кстати, где живет мистер Десменд?" "А в луже не собираетесь арестовать его за это убийство?" взвизгнула Тотти. "Нет, для этого нет никаких доказательств", беспечно возразил Даукер. "А где он живет? «Прим Роуз Crescent в Блумсбери, ответила миссис Пови. Детектив записал адрес и спустился вниз в сопровождении миссис Пови. Вы же не думаете, что это сделал мистер Дасмант, сэр, начала Тотти. Я ничего не думаю, отрезал Даукер, надевая шляпу. Скоро вы узнаете о результатах. Когда он удалился, миссис Пови закрыла дверь и вернулась в свою комнату, где стала умолять миссис Свизл смешать ей стакан бренди. "У меня случилась такая неприятность", причитала она. "Никогда такого не было. О, какое счастье, что Пови умер до того, как увидел, что его жена связалась с этими мерзкими полицейскими".